Глава 8. Второй навык исключительно хорошего родительства. Настрой на игру. Об игре часто говорят как об отдыхе от серьезной учебы. Но для детей игра и есть серьезная учеба. В сущности, игра — это работа ребенка. Фред Роджерс — легендарный актер, исполнявший роль мистера Роджерса в телесериале «Наш сосед мистер Роджерс». Когда вы в последний раз играли со своими детьми? Взрослые постоянно озабочены и заняты работой и домашними делами, например, тем, чтобы дети посещали всевозможные кружки или были лидерами скаутов, и у них не остается времени на игру. При том, что все отлично знают, игра очень важна для развития и здоровья ребенка. Маленькие дети в ходе игры обучаются социальным навыкам, разрабатывают крупную и мелкую моторику. Играя, Дети развивают навыки решения проблем, критического мышления и творчества. Словом, так они исследуют окружающий мир, а это важно и для взрослых. В книге «Игра. Как она влияет на наше воображение, мозг и здоровье» доктор медицины Стюарт Браун утверждает, что игра — это состояние ума, а не деятельность. Запомните определение игры. Это поглощающая и, на первый взгляд, бесцельная деятельность, которая приносит удовольствие, отключает самоанализ и заставляет забыть о времени. Она мотивирует сама себя и вызывает желание продолжать. Для игры требуется особое эмоциональное состояние. Стоит отметить, что то, что для одного человека игра, для другого может быть тяжелой работой. Например, вы можете получать от садоводства большое наслаждение, тогда как кто-то считает это занятие пыткой. Следовательно, каждому желательно определить, что для него игра. Одно можно сказать наверняка. Играя в подходящую игру, чувствуешь себя потрясающе. Многоплановая польза игры. Не секрет, что игра приносит огромную пользу и детям, и взрослым. Согласно данным исследований в этой области, она высвобождает эндорфины, которые улучшают самочувствие и способны даже временно ослаблять физическую боль. Игра также улучшает функции мозга. Такие игры, как шахматы или пазлы, бросают нам вызов и заставляют активнее использовать память. Очевидно, что настроившись на игру, можно найти неожиданные инновационные решения проблем. Как говорил Эйнштейн, нельзя решать проблемы, мысля тем же образом, который привел к их возникновению. Играя с другими, мы весьма эффективно укрепляем с ними связь. Игровой настрой часто помогает сломать лед в общении с незнакомцами а порой даже привнести юмор в стрессовую ситуацию. В игре наша энергия и жизнеспособность повышаются, что позволяет сопротивляться болезням. А во время самой игры мы, как правило, прекрасно себя чувствуем. Не зря же Джордж Бернард Шоу говорил, «Мы перестаем играть не потому, что постарели. Мы стареем, потому что перестаем играть». Более того, как ни удивительно, игра представляет собой жизненно важную часть человеческих взаимоотношений, Маленькие дети, как известно, ведут себя так же, как окружающие их взрослые. Если мы веселы и оптимистичны, такими будут и наши дети. Но если мы постоянно находимся в состоянии стресса, вечно спорим и ссоримся, дети непременно переймут у нас такой стиль поведения. Мы должны стараться быть оптимистичными, приветливыми и настроенными на игру не только с детьми, но и с супругами или партнерами. Игра с детьми делает связь глубокой и длительной. Такой же настрой стоит поддерживать и в отношениях с супругом, чтобы становиться ближе друг к другу. Игра — это веселье, и если вы позволяете себе играть, она приносит огромное удовольствие. Не забывайте об этом. Как проводить время с детьми качественно? Как известно, игры бывают разные. Для ребенка не менее важна игра с самим собой, чем с другими детьми. А игры с родителями развивают и укрепляют взаимоотношения в семье, что, безусловно, важно для всех. Несколько полезных советов помогут вам правильно использовать время игр с детьми. Первое. Регулярно выделяйте время для игры. Возьмите за привычку играть с детьми каждый день или каждую неделю в конкретное время. Например, Майк играет с нашими ребятами в течение получаса вечером после ужина, пока я прибираю на кухне. Дети знают об этом и каждый день с нетерпением ждут времени, которое проведут с папой. Второе. Устраните отвлекающие факторы. Уберите мобильный телефон, выключите телевизор и уйдите подальше от компьютера. Когда мы уделяем детям внимание безраздельно, они чувствуют себя особенными. Третье. Не заставляйте детей играть. Игра перестает быть игрой, когда к ней принуждают. Если ребенку не по душе то, что вы ему предлагаете, займитесь чем-нибудь другим, и не следует всегда настаивать на соблюдении правил. Допустим, вы играете в настольную игру и замечаете, что ребенку это трудно дается. Придумайте новые, легкие правила. Четвёртое. Повторение — это полезно. Маленькие дети любят читать одну и ту же книгу или играть в одну и ту же игру снова и снова, раз за разом. Возможно, это не вписывается в ваше представление о приятном времяпрепровождении, зато помогает малышу учиться и укрепляет взаимоотношения с ним. Так что продолжайте и не печальтесь, ребенок не будет всю жизнь выбирать игру в белочку и зайчика. Пятое. Позвольте детям взять бразды правления в свои руки. Вместо того, чтобы контролировать игры детей, присоединитесь к ним. Если ребенку нравится представлять себя кем-то другим, пусть он даст роли вам а вы задайте ему вопросы, чтобы он объяснил вам более широкий контекст. Пусть ребенок сам придумывает правила и определяет темп. Нашей Эмбер нравится играть в игру, в которой она наша мама, а мы ее сын и дочь. И знаете, меняться ролями очень весело. Шестое. Не бойтесь испачкаться. Садитесь на пол и ложитесь на землю. Бегайте под дождем, не бойтесь испачкать одежду. Делайте то же самое, что делают ваши дети, Если они катаются по полу, то и вы катайтесь. Если они шумят, постарайтесь не отставать от них. Когда беготня и крики никому не мешают, быть шумным и грязным нормально. Седьмое. Обеспечьте безопасность игры. Любая игра забавная и весела, только если никто от нее не страдает. Если для безопасности требуется специальное оборудование или соблюдение правил, непременно убедитесь, что дети знают и понимают это. Так? вы предотвратите травмы. Например, если вы гуляете в парке, где есть качели, напомните ребенку, что нельзя подходить к ним слишком близко. А если ребенок хочет покататься на велосипеде, убедитесь, что он надел шлем. Восьмое. Следите за тем, чтобы игра соответствовала возрасту ребенка. К слишком трудной или, напротив, слишком легкой игре дети быстро теряют интерес. В играх с детьми разного возраста нужно следить за тем, чтобы игра подходила для самых младших. Если же она слишком сложна, это часто приводит к слезам, которые никому не нужны и никого не радуют. Никогда не поздно вернуться в дни своего детства и насладиться старыми добрыми забавами. В детстве играть для нас было естественно, поэтому не забывайте об играх, несмотря на многочисленные взрослые заботы. Как отмечали многие родители, с которыми я беседовала при написании книги, игры с детьми – самый простой способ ненадолго вернуться в пору беззаботной радости. В последнее время в продаже появились книжки-раскраски для взрослых. Они идут на расхват, как горячие пирожки. Бриана Гринспен создала удивительную книжку-раскраску и для взрослых, и для детей. Искусство аффирмаций по методу «Чудесное утро» – позитивная книжка-раскраска для взрослых и детей. В ней вы найдете позитивные аффирмации в картинках, которые родители могут раскрашивать вместе с детьми. Их можно вырезать и прикрепить к доске визуализации или просто повесить на стене. Это отличный способ увлечь детей созданием и повторением аффирмаций. Потребность взрослых в игре не так очевидна. Она сродни потребности в отдыхе, о которой мы говорили в главе 5. Однако исследования ясно говорят о том, что взрослым тоже очень нужно играть. Время от времени нам необходимо расслабиться, перестать волноваться о том, что подумают окружающие, и просто наслаждаться пребыванием на нашей благословенной планете. На моей памяти одним из самых весёлых времяпрепровождений с Тайлером была совместная организация праздника и прием гостей. Мы заказали надувной замок с горкой, чтобы ребята могли веселиться во дворе. Но пошел дождь, а у гостей не оказалось ни купальников, ни сменной одежды. Тайлер сильно расстроился из-за того, что не сможет поиграть в замке. Тогда, извинившись перед гостями, я велела сыну надеть купальный костюм и сама переоделась. И мы провели какое-то время, играя в мяч и прыгая на нашей гигантской водной горке. Вдоволь наигравшись, мы вернулись на вечеринку, и сразу несколько человек отметили, что наши лица светились от счастья. Мы потеряли счет времени, отдавшись игре целиком, и не беспокоясь о том, что могли подумать гости. Было совершенно очевидно, что мы оба хотели быть там, под дождем, создавая приятное общее воспоминание. Связь на энергетическом уровне. Игровой настрой поможет вам расслабиться. Взрослые часто либо живут прошлым, либо беспокоятся о будущем. Они нервничают и спешат, поэтому начинают торопить и детей. Не позволяют себе быть гибкими. А между тем, чем младше ребенок, тем в большей мере он присутствует в текущем моменте и тем глубже его связь с вами. Дети теснейшим образом связаны с родителями на энергетическом уровне примерно до двух лет. Попробуйте провести эксперимент. В рождественские дни посмотрите фотографии в Facebook, Рассмотрите выражения лиц малышей, сидящих на коленях у Санта-Клауса. Если ребенку меньше двух лет, он наверняка не выглядит счастливым. Почему? Да потому что родители, которые только что передали ребенка в чужие руки, нервничали и боялись, что малыш расплачется и испортит праздничную картинку и рождественские фотографии. А может, родители были раздражены, потому что им пришлось долго ждать в очереди к Санта-Клаусу или беспокоились о том, что незнакомый Санта заразит их сокровище какой-нибудь болезнью. Словом, какие бы эмоции они ни испытывали, ребенок чувствует то же самое. А вот года в три фотографии меняются – Дети сидят на коленях у Санты с улыбкой от уха до уха, потому что они уже знают, что этот старик в ярко-красном костюме приносит отличные подарки. Поскольку дети, особенно маленькие, сильно привязаны к родителям, бывает сложно выделить время на практику чудесного утра. Как только вы начинаете просыпаться раньше, чтобы бросить себе спасательные круги, малыш, скорее всего, тоже начнет вставать раньше. И что же делать правильному родителю? Коротко говоря, оставаться гибким, веселым, настроенным на игру и помнить, что когда-нибудь это прекратится. Поиск творческих решений. Когда я решила практиковать чудесное утро, меня переполнял энтузиазм. Я ставила будильник на час раньше, вставала и с удовольствием занималась практикой спасательных кругов, чувствуя, что никто и ничто меня не остановит. До тех пор, пока неделю спустя наша младшенькая не начала прерывать мои занятия. Моя первая реакция была незамысловатой. Я усадила Эмбер перед телевизором и без помех закончила свои занятия. Какая же это была ошибка? Да, я с успехом прошла всю программу, но потом, когда мне пришлось отрывать дочку от телевизора и готовиться к предстоящему дню, начался сущий ад. Следующая попытка состояла в том, чтобы, пока я практикую чудесное утро, позволить Эмбер спокойно играть в комнате рядом со мной. Этот способ оказался намного удачнее. Конечно, малышка все равно то и дело прерывала меня, но я объяснила ей, что я делаю, и сказала, что если она хочет оставаться со мной, то должна поиграть самостоятельно, пока я не закончу. И знаете, сработало. Я наотрез отказалась включать телевизор, а играть одной каждое утро Эмбер скоро наскучила. И дочь вернулась к прежнему времени пробуждения. А еще я обнаружила позитивный эффект, которого даже не ожидала. В какой-то момент дочка стала задавать вопросы о том, что я делаю, и, что еще важнее, зачем. Так я получила отличную возможность практиковаться в точной формулировке цели своей практики, особенно учитывая то, что Эмбер спрашивала меня об этом не меньше нескольких раз за утро. Когда дети заметили, что благодаря спасательным кругам я стала гораздо веселее и терпеливее с ними, они захотели быть частью моих занятий. Я вовлекала их постепенно. Сначала просто объяснила, что означает «каждый спасательный круг», и позволила выбрать то, что им хотелось. Чтобы объяснение было более доступным, посреди ночи я написала стишки, о которых упоминала во «Введении». Я не желала перегружать малышей, и мне не хотелось, чтобы эти занятия они считали скучной и изнурительной обязанностью. Я стремилась к тому, чтобы им было весело, и чтобы в конце концов у них возникло желание практиковать чудесное утро. Сегодня наши дети делают это вот уже почти год. Сын, ему сейчас 7 лет, достиг высокого уровня. Ему достаточно одного напоминания, чтобы приступить и заниматься самостоятельно. А вот трехлетняя дочь сейчас нуждается в том, чтобы кто-нибудь из родителей активно участвовал в большинстве ее практик. Спасительные чары Примерно через месяц после того, как Тайлер стал практиковать спасательные круги, он спросил меня, «Мам, а зачем мне нужны эти спасательные круги? Почему я должен спасать свою жизнь?» Я объяснила ему, что когда Хелл писал книгу «Магия утра», Он использовал эту практику для спасения своей жизни, именно поэтому он и назвал метод спасательными кругами. Тайлеру было довольно трудно понять это, поэтому мы, как предлагает Хелл в своей книге, изменили ее так, чтобы она соответствовала потребностям и возрасту сына. Для этого мы с Тайлером достали кусок картона, перечислили на нем все спасательные круги и начали их перетасовывать. Поскольку наша Эмбер еще не знает букв, мы подошли к делу творчески заменив письмо элементом «креативность» c — «креативити». Аффирмации, по нашему мнению, изменять было нельзя, и мы оставили a — «аффирмейшнс». Как у большинства детей, с тишиной у них проблемы, а визуализацией ребята в основном занимались во время медитации. Так что мы решили объединить тишину и визуализацию в одну категорию и назвали ее медитации — «м» — «медитейшн». Затем мы расширили программу, включив в нее здоровый завтрак. Ключевое слово «здоровый». Тут мы взяли букву «h». «H» — «health». А поскольку нам хотелось, чтобы элементов, как и спасательных кругов, было 6, мы добавили еще букву «s», как в слове «служение». «S» — «сервис», потому что считаем необходимым привить это качество детям. Поиграв таким образом с буквами, мы получили слово «чармс» — «чары» и решили, что это будут наши спасительные чары. Тайлер был счастлив. Он участвовал в создании собственной программы «Чудесного утра» и теперь просто не мог дождаться времени, когда начнет ее практиковать. Признаться, вовлечение детей в создание собственной практики и утреннего ритуала тоже было весьма удачным решением. Оно помогло нам справиться с проблемой их вторжения в важный для нас утренний ритуал. Если вы тоже хотите практиковать «Чудесное утро» вместе с детьми, Старайтесь быть гибкими и не судить слишком строго ни себя, ни их. Перфекционизм не ваша цель. Вам нужно, чтобы ребята захотели делать это сами. Мы, например, не будем детей раньше, чтобы они выполнили программу. Они приступают к этому после того, как просыпаются сами. Если ваши дети постарше, они могут принять решение вставать раньше для практики своих спасительных чар. Но я настоятельно не рекомендую заставлять их. У наших детей всегда есть выбор заниматься практикой или нет. Но им не разрешается смотреть телевизор и играть в компьютер до тех пор, пока не выполнены все шесть элементов. Иногда на всю программу «Чудесного утра» у них уходит целый день. Креативность. Задействуй свое воображение и создай что-то новое. Стань творцом. Это то, ради чего мы пришли в этот мир. Подумай, что у тебя внутри? наблюдайте за своими детьми, что для них игра, а что больше похоже на тяжелый труд. Благодаря лучшему знанию их интересов, вы сможете нацелить их на те виды деятельности, в которых они будут участвовать с радостью и по собственной воле. Для Эмбер это игра по нарошку. Она с удовольствием играет с кукольным домиком, мягкими игрушками, игрушечной кухней или придумывает для себя разные роли. А вот Тайлер учится скорее экспериментальным путем, Он обожает лего и активные игры на улице, любит складывать пазлы, рисовать или мастерить что-то своими руками. Ваши дети могут предпочитать играть на музыкальных инструментах или петь. Подойдет все, что угодно. Главное, чтобы ребенок задействовал свой разум в том, что ему действительно очень нравится, что он любит. А как только он привыкнет и научится креативности в одном занятии, он станет делать новые открытия и расширять горизонты, находя в окружающем мире все новые и новые области, которые ему непременно захочется исследовать. И все это будет делаться на редкости, естественно и творчески. В этой главе я много говорила о важности игрового настроя. Помимо всего прочего, игра высвобождает креативность, а креативность способствует игре. Если мы обеспечиваем детей безопасным пространством для самовыражения, в них зарождается страсть к творчеству. Позвольте же им найти поток в своих самых смелых фантазиях. Здоровье. Упражняй свое тело и корми его только полезной пищей. Здоровье – это то, что есть у твоего тела. Двигай им, встряхивай его, наполняй его добротой. Как я уже говорила, решающее значение для крепкого здоровья имеют физическая активность и правильное питание. К сожалению, детское ожирение распространяется все шире. А поскольку семьи часто живут весьма суматошной жизнью, дети в них не питаются так, как нужно. А между тем, исследования четко показали, что если ребенок начинает день с завтрака с высоким содержанием белка, он дольше не чувствует голода и в обед потребляет меньше калорий. Правильный завтрак предотвращает накопление лишнего веса, снижает тягу к сладостям в течение всего дня и стабилизирует уровень глюкозы в организме так что давайте детям на завтрак яйца и бекон. Ограничьте сахар, злаки с высоким содержанием углеводов и выпечку. Исследование на базе 5000 детей в возрасте от 10 до 11 лет, проведенное учеными из Кардивского университета, выявило, что если дети начинают день со здорового завтрака, их отметки становятся в два раза выше среднего балла. А опрос более полутысячи австралийских учителей показал, что если учащиеся не завтракают, они зря теряют до двух часов учебы в день из-за неспособности сосредоточиться и проблем с поведением, вызванных чувством голода. Как видите, исследования полностью подтверждают, что завтракать нужно обязательно. Что же до физических упражнений, тут важно не переусердствовать. Физкультура должна приносить детям радость и удовольствие, и ни в коем случае не утомлять. Кости еще растут, поэтому детям ни в коем случае нельзя поднимать тяжести. В нашей семье, например, любит играть в активные игры с физическими упражнениями. С младшенькой мы играем в «Море волнуется раз» или «Саймон говорит». Популярная детская игра в составе трех и более человек, которая заключается в выполнении простых команд игрока, играющего за Саймона. Кто не выполняет команду, выбывает. Тайлер любит, когда мы строим для него полосу препятствий, которые ему нужно преодолеть. Мы также купили пару мини-батутов, так что теперь дети могут прыгать от души, не ломая мебель в доме. Если вы знаете, что сегодня ребенку предстоит физическая нагрузка, например, поход в спортзал, на футбольную тренировку или в танцкласс, непременно проследите, чтобы утренняя зарядка была легкой и веселой, просто чтобы взбодриться после сна. Если возможно, пусть дети делают упражнения на улице, чтобы получить порцию витамина D и подышать свежим воздухом. А еще... Физическая активность весьма полезна для единения семьи. Мы с Майком гордимся тем, что ведем очень активный образ жизни, и мы ни за что не позволили бы себе его изменить под предлогом рождения детей. Как говорит Джим Рон, если ты не заботишься о своем теле, где ты собираешься жить. В выходные, когда у нас больше времени, нам нравится заниматься спортом всей семьей. Майк раз в месяц организует большую игру Фризби с друзьями, и мы непременно берем с собой детей, чтобы вместе повеселиться. Нам также очень нравятся совместные пешие и велосипедные походы. Мы любим всей семьей кататься на байдарках. Эмбер пока еще слишком мала, а Тайлер вместе со мной посещает кардиотренировки в тренажерном зале и, как правило, работает усерднее, чем многие взрослые. Отличное занятие для всей семьи – йога. В ее позах можно задействовать даже младенцев. На Ютюбе есть потрясающая серия программ йоги для детей под названием «Космик kids Йога». Аффирмации. Вот позитивное утверждение о себе. Аффирмация — это великое слово для громкого заявления о том, каким человеком я хочу быть. На мой взгляд, аффирмации для детей младшего возраста должны быть короткими. Отлично подходят простые позитивные формулировки вроде «я тот» и «тот». Помогите ребенку создать собственную книгу аффирмаций. Пусть он формулирует их своими словами. Это занятие было креативным компонентом спасительных чар Тайлера в первый месяц практики. Сын брал по алфавиту букву за буквой и подбирал для каждой из них слово, которое находило отклик в его душе, а затем рисовал картинку, передающую суть этого слова. Поскольку Эмбер младше, ей требуется больше помощи. Я сама выбрала для нее слова, и она до сих пор не на все сделала рисунки. Но каждый ребенок Работает в своем темпе. По мере того, как дети подрастают и начинают ставить собственные цели, вы можете помогать им в создании аффирмаций, поддерживающих амбиции, по формуле, описанной в главе 3. Есть ряд превосходных книг, которые рассказывают о силе аффирмаций для детей. Вот некоторые из моих любимых. Луиза Хей. «Я думаю, что я…» Обучение детей применять силу аффирмаций. Доктор Уэйн Дайер и Кристина Трейси. «Меня не остановить. 10 способов возвыситься в жизни». Шарон Пенчайна и Стюарт Хоффман. «Я – любящий вариант себя». Лорен Мёрфи-Пейн, MSW, автор, и Клаудия Роллинг, MSW, иллюстратор. «Просто потому что я» – детская книга аффирмаций. Я также открыла для себя отличную книгу аффирмаций на uncommongoods.com. Она называется «Я — это обо мне». Вы можете заказать такую с именем своего ребенка на обложке. Я на собственном опыте убедилась, что иногда у детей возникают трудности с чтением аффирмаций. И сейчас могу дать вам несколько советов, полученных путем проб и ошибок. Просите детей повторять аффирмации за вами. Сначала произносите «вы», а они повторяют. Можно попробовать использовать для этого забавные голоса или кукол или пусть дети напевают аффирмации на мелодию какой-нибудь известной детской песенки. Измените ее слова, чтобы они соответствовали аффирмациям. Например, «Я благодарен», они могут пропеть так. «Если ты благодарен и знаешь это, так и скажи «Я благодарен», «Я благодарен», тра-та-та-та. Не забывайте быть творческим, настроенным на игру и гибким. А если пока не выходит, повторите попытку позже или завтра. Чтение. Какую историю вы прочтете сегодня? Книга в моей руке. Чтение, приключение. Я могу пойти в него снова, и снова, и снова, и снова. С чтением, в сущности, все и так понятно. Но если ребенок пока не читает самостоятельно, то вы, старший брат или сестра, могут ему в этом помочь. Другой хороший вариант — аудиокниги. Как я уже говорила, в нашем доме дети не смотрят телевизор и не играют на компьютере до тех пор, пока не пройдены все элементы спасительных чар. Исключение составляет слушание книг или медитация с инструктором. Чтение – краеугольный камень обучения. По данным исследований, если вы читаете младенцу сразу после его рождения, вы обеспечиваете его огромными преимуществами в дальнейшей жизни. Важно читать вместе с ребенком, даже если он уже умеет делать это самостоятельно. Вот некоторые преимущества совместного чтения. Возможность продлить детство. Пусть это и клише, но всем известно, что дети быстро растут. Новорожденный очень скоро превращается в младенца, который превращается в ходунка, который превращается в детсадовца, затем в школьника, и не успеешь глазом моргнуть, ребенок уже уезжает учиться в колледж. Пользуйтесь временем, пока они малы. Садитесь на диван, тесно прижавшись друг к другу, и читайте вместе интересные книги. Если вы введете это в привычку, отдыхать и проводить время вместе станет в вашей семье традицией. Отличная подготовка к школе. Польза чтения малышам и дошкольникам заключается в том, что оно готовит отличную почву для обучения в целом. Исследования показывают, что если взрослые читают маленьким детям до того, как они начинают ходить в школу, те с большей вероятностью достигают больших успехов по всем школьным предметам. Развитие речевых навыков. Слушание хорошей правильной речи – один из важнейших видов деятельности маленького ребенка. Малыши часто понимают гораздо лучше, чем говорят сами. Читая книжки своему еще не умеющему говорить ребенку, вы помогаете ему развивать важные навыки речи и произношения. Слушая вас, он учится. Со временем он начинает читать вместе с книжками, которые прослушал много раз, и самостоятельно произносить знакомые слова. Понимание окружающей среды. Даже самый умный маленький ребенок не понимает, что такое книга, как она работает. Когда вы читаете малышу, сидящему у вас на коленях, он понимает, что слова на страницах что-то описывают. Он узнает, что текст и иллюстрации — это не одно и то же. Видя, как выводите пальцем по странице, малыш понимает, что слова располагаются слева направо. И все это – чрезвычайно важные знания для ребенка, который пока не умеет читать. Развитие социальных навыков. Многие книги для маленьких детей знакомят их с соответствующим возрасту социальным поведением и показывают, как самовыражаться правильно. Наблюдая за взаимодействиями персонажей, дети учатся выражать эмоции, сочувствовать и сопереживать. Следите, чтобы ребенок по ходу чтения задавал вопросы. Так поддерживается его интерес к тому, что он слышит, и он извлекает из книг максимальную пользу. Развитие логического мышления. Когда ваш малыш или дошкольник начинает соотносить то, что он узнал из книг, с тем, что происходит в окружающем мире, книжные истории заинтересовывают его еще больше. Чтение развивает способность детей к пониманию абстрактных вещей применению логики в ситуациях из жизни, распознаванию причин и следствий и здравому смыслу. Скорейшее принятие нового опыта. У маленького ребенка впереди много такого, что случится в первый раз. Обычно малыши начинают ходить в детский сад, и это нередко их страшит. Если помочь ребенку лучше понять, как это будет, через рассказ или сказку, скорее всего он не будет сильно сопротивляться новой неизведанной ситуации. Поищите в местной библиотеке книги, которые помогут вам облегчить малышу опыт первого посещения стоматолога, первой поездки к родственникам, первого полета на самолете и тому подобных ситуаций. Улучшение фокуса и дисциплины. В самом начале чтения маленькие дети могут баловаться и отвлекаться, но постепенно они увлекаются этим занятием и, раскрыв рот, сидят и слушают до самого конца истории. Развитие внимания улучшает понимание прочитанного, способствует самодисциплине и лучшему запоминанию. Все эти качества пригодятся ребенку в школе. Понимание того, что читать интересно и весело. Чем раньше вы начнете читать ребенку, тем быстрее он узнает, что чтение- это не скучное занятие. Когда дети, которым читали еще в младенчестве, научаются читать, они с намного большей вероятностью предпочитают книги другим развлечениям. И, как я уже говорила, не прекращайте читать ребенку после того, как он научился делать это самостоятельно. По данным психологических исследований, в среднем развитие навыка чтения догоняет навык слушания только к восьмому классу. Читая детям постарше, мы учим их решать проблемы, прежде чем они по-настоящему столкнутся с ними. Предположим, в следующем году ваш ребенок переходит в среднюю школу, где его ждет непривычная кабинетная система и шкафчики для хранения вещей. Чтобы подготовиться к этому, прочитайте вместе книгу о школьнике, который переживает эту ситуацию, а затем задайте вопросы о прочитанном. Такая тактика гораздо эффективнее, чем поучение и нотации, которые ребенок наверняка проигнорирует. Как объясняет Джим Треллис, автор книги «Руководство по чтению вслух», «Когда вы вместе обсуждаете книгу, то не читаете лекцию или нотацию». Это занятие больше напоминает просмотр игроками учебного фильма вместе с тренером. Команда изучает сценарий игры и определяет правильные и неправильные ходы. А еще это отличный способ наладить с детьми контакт на основе общих интересов. Прежде чем отправиться в путешествие, нам с Майком нравится читать детям о месте, куда мы едем. И когда мы туда приезжаем, они уже немного о нем знают, и это делает для них путешествие гораздо интереснее. Медитация. Успокойся и помолчи. Медитация это не трудно. Просто вдыхай глубоко и успокой свой разум. Далай Лама сказал: Если обучить медитации каждого восьмилетнего ребенка, можно за одно поколение уничтожить насилие в мире. Я полностью с ним согласна, но начинать можно и гораздо раньше. Я сама стала медитировать, когда Тайлер был младенцем. Я часто делала это во время кормления малыша, а Майк медитировал с сыном перед сном, когда ему исполнилось три года. Вскоре после того, как муж стал проводить медитации на ночь, он спросил Тайлера, что такое для него медитация. И мальчик ответил, «Мой мозг начинает светиться, затем он взрывается, и я выращиваю новый». Детям медитация близка и понятна. Это их врожденная способность. Для них это не что-то странное и сложное, а простое и естественное. И чем младше ребенок, тем лучше он понимает суть медитации. На начальном этапе проще всего медитировать с инструктором или выбрать активную медитацию. На ютюбе можно найти бесплатные материалы по медитации для детей. Эта практика дает работу уму и позволяет получить доступ к подсознанию. Ведь нужно представлять что-нибудь или сосредоточиться на мантре или дыхании. Еще один способ стимулирования осознанности у детей заключается в том, чтобы научить их так называемой медитации при ходьбе. Медленные ритмичные движения помогают ребенку успокоить разум. Так что если ваши дети каждое утро идут на автобусную остановку, предложите им делать это осознанно, обращая внимание на то, что они слышат, видят и чувствуют, пока идут. А если вы провожаете их… Можете тоже практиковаться и вслух говорить, что видите, чувствуете и слышите. Главное – идти осмысленно, впитывать в себя то, что происходит в окружающем мире. Вы будете приятно удивлены тем, какие новые глубины вам откроются. А вот еще один увлекательный способ помочь ребенку более осознанно подходить к своему дыханию. Пусть он ляжет на спину и положит на живот маленькую игрушку. Дальше вы просите его глубоко вдохнуть и, выполняя указания, Он видит, как игрушка поднимается, а на выдохе опускается. Попросите его сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточиваясь на игрушке. Еще один способ. Пусть малыш представит себе, что его поднятые пальчики – это свечки на торте ко дню рождения. Пусть он сделает вдох и задует каждый из них по очереди. Можно также предложить ему сложить ладошки ковшиком, а потом сделать глубокий вдох и медленно выдохнуть, заполняя ковшик своим дыханием. Как только Тайлер вошел во вкус медитации и понял ее пользу, он начал чаще заниматься ею по-своему. Однажды по дороге над Хэквондо Майк посмотрел в зеркало заднего вида и подумал, что Тайлер спит. Он спросил, «Эй, приятель, ты что, заснул?» Сын спокойно открыл глаза и, как ни в чем не бывало, ответил, «Да нет, я просто медитировал». Иногда сын сидит под деревом в позе лотоса на автобусной остановке и медитирует, дожидаясь школьного автобуса. Тайлер даже придумал собственную медитацию и назвал ее «сжимающиеся золотые шарики». Он представляет себе какую-нибудь негативную мысль или страх в виде золотого шарика и видит в воображении, как тот сжимается до тех пор, пока совсем не исчезнет. Обычно это занимает у него полминуты. Впрочем, у семилетнего мальчика не так уж много плохих мыслей. Дети живут в настоящем, и чтобы получить пользу от медитации, им не нужно долго сидеть в тишине, избавляясь от всего дурного. Достаточно объяснить им суть медитации и познакомить с простейшими практиками осознанности, и они будут знать, что у них есть способы справиться со стрессом, если в дальнейшем столкнутся с большими требованиями жизни. Служение. Помогая другим людям, мы и сами хорошо себя чувствуем. Протяни людям руку помощи. Убери за собой, покорми собаку или просто старайся ладить с окружающими. По словам Махатмы Ганди, лучший способ найти себя – это потерять себя в служении другим. Современных детей очень часто называют эгоистичными и ленивыми. Я с этим не согласна. По-моему, им просто не дают возможности служить другим. Сегодня, в эпоху чрезмерной опеки, родители оказывают детям медвежью услугу, не позволяя им делать что-то и для себя, и для окружающих. По данным последних психологических исследований, сочувствие и сострадание формируются у человека с рождения. Ученые провели эксперимент. Они заходили в комнату с полными руками белья и будто случайно роняли на пол бельевую прищепку. И годовалые участники эксперимента тут же спешили им на помощь, иногда даже преодолевая по пути некоторые препятствия. Если же исследователи бросали прищепку на пол намеренно, малыши были менее склонны им помогать. В рамках другого исследования – полугодовалым младенцам показывали мягкие игрушки, и одна из них делала что-то плохое другой. Когда позже малышам предлагали выбрать одну из игрушек для игры, они гораздо чаще выбирали ту, что была хорошей и никого не обижала. Другие исследования в этой области показывают, что при выборе подарка для кого-нибудь в мозге человека активизируются центры вознаграждения. Иными словами, нам приятно быть полезными, служить другим, и для этого нам не требуется награда, кроме, быть может, слов благодарности. Я считаю, что родители должны ожидать от детей выполнения посильной работы по дому, но платить им за это не следует. В конце концов, мама и папа делают это бесплатно, и дети должны знать, что у них тоже есть обязанности. При распределении обязанностей учитывайте возраст ребенка. Однако даже двухлетний малыш может сложить свою грязную одежду в корзину или помочь собрать игрушки в коробку. Конечно, для того, чтобы научить этому маленьких детей, скорее всего, потребуется много времени. Но если этого не делать, мы сами, своими руками, лишаем детей позитивных эмоций, которые испытывает человек, понимая, что он нужен и полезен. В самом деле, когда утром вам предстоит переделать массу дел, а ребенок во что бы то ни стало хочет сам надеть ботинки, вы можете выйти из себя. Но, позволив ему научиться это делать, вы облегчите себе жизнь. Если вкладывать в развитие этих простых навыков силы и время в младшем возрасте, ребенок научится самостоятельно решать и более сложные проблемы, с которыми непременно столкнется по мере взросления. А став подростком, он вполне вероятно даже захочет устроиться на работу, чтобы иметь больше ответственности и полномочий. Показать детям пример служения другим людям можно разными способами. Моделируйте ситуации проявления доброты. Улыбайтесь окружающим, делайте им комплименты. Отдавайте игрушки на благотворительность. Поощряйте детей проводить мозговой штурм по поводу поиска идей о том, как они могли бы помочь местному сообществу. Помогите детям организовать торговлю лимонадом и собрать деньги на благотворительные цели, в у них лежит душа. Вместе с детьми станьте волонтерами в местной некоммерческой организации. Подумайте, где вы можете служить людям как семья вместе с детьми. «Мы с Тайлером добровольно убирали мусор в местных парках, организовывали пожертвования и раздавали буклеты с информацией о приюте для бездомных, помогали чистить обувь для благотворительной организации, которая оказывает помощь обездоленным детям. Тайлер поддерживал местную больницу через свою школу Тхэквондо и собирал пожертвования в нашем районе. Вместе со своим скаутским отрядом он собирал консервы для тех, кому меньше повезло в жизни». И добровольно ходил в местный дом престарелых, чтобы заняться с его обитателями изготовлением разных декоративных поделок. Словом, существует множество способов привлечь детей к служению общества. Но лучше всего самому показать пример правильного поведения. Как, впрочем, в большинстве ситуаций с воспитанием детей. Если хочешь вырастить ребенка сострадательным человеком, будь таким сам. Другие советы и рекомендации. Знакомя детей с чудесным утром и практикуя этот метод вместе с ними, мы узнавали, что эффективно в нашей семье, а что нет. Далее я предлагаю вам некоторые полезные подсказки и хитрости, проверенные на собственном опыте. Вставайте хотя бы за полчаса раньше, чем дети. Начинайте свое чудесное утро с самой важной практики, либо с той, что труднее всего выполнить после пробуждения детей. Если у вас нет времени на все спасательные круги, Хэл рекомендует — и я с ним согласна, заняться в первую очередь теми, что приносит вам большую пользу. Не ругайте себя, если пришлось пропустить день занятий или как-либо изменить чудесное утро. Вы можете решительно настроиться на идеальную практику, но если однажды ночью ваш ребенок несколько раз проснется от страха, боли или желания сходить в туалет, не расстраивайтесь. Ничего ужасного не произойдет, если вы ее немного измените. На мой взгляд, это правильный поступок. Некоторые родители разделяют спасательные круги на отдельные элементы и выполняют их в течение всего дня. Со временем у них складывается четкое расписание занятий, разбросанных на весь день. По мнению хорошего друга и делового партнера Хэлла Джона Бергхофа, наилучший подход к постановке целей – тот, что вы в самом деле используете. То же самое касается и чудесного утра. Комбинируйте спасательные круги и спасительные чары. Наши дети любят читать аффирмации, прыгая на батуте или выполняя другие физические упражнения. А еще они часто комбинируют креативность со здоровьем. Для развития креативности я посоветовала детям придумать собственные упражнения. Скажем, здоровье и служение можно объединить, если служением будет участие в приготовлении завтрака для всей семьи или упаковка полезного школьного обеда для брата или сестры. Медитацию и здоровье можно комбинировать, занимаясь медитацией при ходьбе или практикуя йогу. А еще можно сочетать чтение и служение, читая книжку младшему братику или сестричке. Словом, выбор довольно широкий. Превратите практику спасительных чар в игру. Мы изготовили для спасительных чар игральную кость, и если детям трудно выбрать, к чему приступить первым делом, им достаточно просто бросить кость, и она примет решение за них. На сайте tmmbook.com можно найти, скачать и распечатать бесплатную бумажную заготовку такой игральной кости. По-моему, лучше напечатать ее на картоне, чтобы кубик был прочнее. На этом сайте также предлагается опросный лист для отслеживания практики спасительных чар, чтобы дети могли делать это самостоятельно. Я заламинировала опросники, и теперь дети могут стирать пометки, сделанные маркером, и всегда использовать один и тот же перечень. Нашему сыну это доставляет огромное удовольствие. Помогите детям в самоорганизации. И у Тайлера, и у Эмбер есть коробка «Чудесное утро», где они хранят все необходимое. Такие коробки можно купить в любом хозяйственном магазине. В коробках наших детей лежат игральные кости, самодельные книги с аффирмациями, книга, которую они сейчас читают, письменные принадлежности, альбом для творчества и песочные часы на одну минуту. Этот таймер используется в практике нескольких спасительных чар. Мы, например, часто пользуемся им при выполнении физических упражнений. Ребенок делает упражнение, пока сыплется песок, затем переворачивает часы и повторяет еще раз. Для медитации такой измеритель времени тоже подойдет. Попросите детей внимательно смотреть на то, как сыплется песок. Иногда, если детям трудно сосредоточиться на творчестве, я предлагаю им минуту следить за песком. И к тому времени, когда вниз падает последняя песчинка, их внимание становится более сконцентрированным. Если же вы предпочитаете высокие технологии, воспользуйтесь компьютерными приложениями для отчета времени. Значение гибкости. Если у вас есть дети, которые по утрам требуют любви и внимания, вам придется подходить к своему чудесному утру гибко. Но этим дело не ограничивается. Гибкость означает умение оставаться в потоке жизни и всегда слышать тот тихий голос, что есть внутри каждого из нас. Даже если вы выполняете всю программу сразу после пробуждения, в течение дня время от времени все равно заглядывайте в себя, чтобы убедиться, что не сбились с курса. Нам с Майком нравится в ходе чудесного утра формулировать намерение на предстоящий день и потом проверять, реализуем ли мы это намерение. Нейроны в человеческом мозге, которые активизируются одновременно, формируют устойчивую связь. Поэтому ваш трехлетний малыш всегда хочет сидеть в ресторане за одним столом и капризничает, если стол уже кем-то занят. Если после первого в жизни футбольного матча вы поведете ребенка есть мороженое, впоследствии он будет ожидать этого после каждой игры. Так формируются привычки, которые в перспективе позволяют нам экономить время. Помня об этом принципе, вы можете проверять свои регулярные бытовые действия. Например, я каждый день мою посуду, иногда по несколько раз в день. Так вот, каждый раз теплая вода, льющаяся на руки, напоминает мне, что нужно подумать о том, за что я благодарна судьбе. Я счищаю остатки еды с тарелок, а сама думаю о своих страхах, сомнениях и беспокойствах, которые смываются чистой водой. Выбрасывая в бак мусор из ведра, я представляю себе, что решительно изгоняя из своего разума негативные мысли. Сознательно настроившись на игру, мы можем без особого труда придумать и использовать подобные ритуалы на протяжении всего дня. И можем научить этому детей. И еще один важный момент. Нужно проявлять гибкость в сражениях с детьми. Наш хороший друг и автор книги «Сила идентичности» Рок Томас утверждает, что в битве побеждает самый гибкий. В этом я с ним согласна, особенно, когда дело касается детей. Маленькие дети, как правило, не отличаются гибкостью. Если они на что-то настроились, бывает очень сложно заставить их изменить курс. Родителю намного проще изменить подход, чем вступать в борьбу за власть с собственным ребенком. Надо сказать, Эмбер очень подходит ее имя. В переводе с английского Эмбер уголек спичка, то есть человек со взрывным характером. Когда наша малышка еще не родилась, один наш друг с превосходной интуицией сказал, что родится девочка, и она будет очень вспыльчивой. Вот мы и выбрали имя, руководствуясь его словами. Наша девочка, безусловно, всегда точно знает, чего хочет. Она очень не любит, когда ей говорят «нет», и мы научились быть гибкими и изобретательными, находить альтернативные способы общения с ней. Тех, кто занимается боевыми искусствами, учат направлять энергию противника против него самого. Такой подход считается более эффективным, чем оборона и нанесение ответных ударов. Если удалить из конфликта борьбу за первенство, можно продолжать находиться в потоке. Мы можем позволить энергии наших детей поставить их над проблемой, а не в центре конфликта. Иногда конфликт возникает из-за нашего сопротивления, так что если вы не станете навязывать ребенку то, против чего ему придется протестовать, возможно, сопротивление вовсе не возникнет. Представьте себе две руки – противодействующие друг другу. Если одну руку убрать, у второй не будет препятствий. Судя по моему опыту, если родители четко доносят до детей свои ожидания, это помогает им напоминать, кто главный. В нашем доме детям разрешено только два часа в день сидеть перед телевизором или компьютером. Они сами выбирают, когда это делать, непременно после завершения практики спасительных чар. И что выбрать, но два часа полностью их. Конечно, детям не нравится слышать, что сегодня время истекло, но они также знают, что ничего не изменишь, поэтому даже не пытается спорить. Когда мы только ввели это правило, сопротивление детей было очень сильным, но нескольких недель непреклонности и стойкости с нашей стороны хватило, чтобы они перестали с нами бороться, и мы больше не были злюками, когда отгоняли их от экранов. Просто это правило стало в нашем доме новой нормой. Еще несколько слов о настроенной на игру. Игра важный способ выйти из стресса как для детей, так и для родителей. В совместной игре мы налаживаем друг с другом более глубокую связь, мы можем дурачиться и выглядеть беззащитными. Лучшее место для игры это дом. А еще игра представляет собой очень интересный способ начать день. И, по-моему, создание спасительных чар вместе с тайлером было одной из моих самых больших родительских побед. Я призываю вас хорошенько повеселиться, работая над программой «Чудесное утро», поговорить с детьми о том, какие изменения вы вносите в жизнь, и позволить им насладиться собственной практикой. В этом методе хорошо то, что каждый может использовать свой вариант. Поэкспериментируйте, чтобы понять, что подходит вам и вашей семье. Истории успеха Далее я опишу истории других родителей, О том, как они проявили гибкость при организации «Чудесного утра» и во взаимоотношениях с детьми. Сара Дина из Великобритании рассказывает. «После выходных, проведенных без «Чудесного утра», перерыв был запланированным, а пропуск обоснованным, я с огромной радостью вернулась к практике. Сегодня утром моя старшая дочь проснулась рано, сразу после того, как в 5 часов прозвенел будильник. Она решила почитать в своей комнате, но это продлилось недолго». Вскоре девочка была уже рядом со мной и старалась повторять за мной позы йоги. Она слушала мои аффирмации, визуализация показалась ей скучной, и она отправилась в игровую комнату, включила музыку и стала танцевать. Я была благодарна судьбе за это. Ее появление во время моего времени сначала отвлекло и расстроило меня, но я отпустила негативные эмоции и продолжила практику. Последняя строка, которую я прочитала, была такой «благодарность всегда» из книги «Элизабет Гилберт. Большое волшебство». Потом я пошла в игровую комнату, но в коридоре остановилась и прислушалась. Дочка пела в микрофон собственную аффирмацию. Я не стала ей мешать. Это было прекрасно. А вот что рассказала Элана Карр. «Моей дочери три года, и обычно она спит часов до восьми. Я же встаю около пяти. Если она просыпается раньше, мы все делаем вместе». Мы вместе молимся и читаем аффирмации, и я задаю ей вопросы о том, чего бы она хотела. Далее я предлагаю идею из моих визуализаций. Пока она рисует, я пишу. Пока она отдыхает, я читаю. А затем мы вместе прыгаем, чтобы взбодриться. Иногда все это занимает больше часа, но мы это делаем. А вот рассказ Вики Хикман. Когда я впервые попыталась заняться практикой «Чудесное утро», моя маленькая дочка, ей три года. Начала вставать все раньше и раньше. В итоге я сдалась. Но потом у меня появился партнер для отчета, и мы заново прошли 30-дневную программу. Теперь я все делаю у себя в спальне, чтобы не разбудить дочь, и до сих пор это работает. Я привела в пример этих замечательных родителей, потому что в один прекрасный момент они взяли инициативу в свои руки и показали отличный пример своим детям. Портрет... Родителя. Урсула Элрод. Урсула мать двоих детей, 7 и 4 лет. Вот уже 7 лет она счастлива замужем за Хелом Элродом, автором аудиокниги «Магия утра». Философия воспитания. «Я хочу воспитать детей, которым не понадобится восстанавливаться после детства». Суть целенаправленного родительства состоит в том, чтобы люди, которых вы вырастили, не нуждались в психотерапии и впоследствии не переносили ваши проблемы на воспитание собственных детей. Разделите чудесное утро с детьми. Моя дочь обожает физические упражнения. Она любит заниматься йогой. Сыну нравятся семиминутные тренировки с Хэлом. Он вечно просит отца, папа, давай пойдем на семиминутную тренировку. Это так здорово. Аффирмация для детей. Друзья показали нам прием «Аффирмация с аллигатором». Они смастерили аллигатора из старой обувной коробки и папиросной бумаги. Каждое утро дети должны засунуть руку в его пасть и вытащить аффирмацию на этот день. Лучшие советы родителям. Даже наказывать можно весело. Я не делаю карьеру в традиционном смысле этого слова. Моя карьера сейчас — это дети практикуя чудесное утро, я больше присутствую в настоящем моменте и лучше осознаю, какой нужно быть. Я с большим оптимизмом справляюсь со своими задачами, даже с такими неприятными, как дисциплинарные меры. В одной книге я прочитала, что дети избавляются от стресса двумя способами – плачем или смехом. Как правило, дети плачут из-за родителей. Родитель теряет самообладание, и ребенок плачет. Когда вы расстроены, то знаете, что сейчас малыш либо расплачется, либо размеется. Я предпочитаю второе. В подобной ситуации я стараюсь всегда спрашивать себя, как мне показать им, что жизнь не такая уж страшная штука и что не обязательно расстраиваться из-за разных неприятностей. Освобождайтесь от устаревших подходов к воспитанию. Наверное, все мы вырабатываем определенные привычки в воспитании на примере своих родителей. Благодаря чудесному утру я с каждым днем все более ясно вижу, что мой родительский подход может отличаться от того, что я видела в детстве. Я нахожу способы стать лучше, а не просто повторять то, что делали мои родители. На Фейсбуке я встречаю родителей, которые шутят «Не будь мои дети такими милыми, я бы их отшлепал. по По-моему, шутка о том, что нам не хватает терпения с детьми грустная. Ведь быть терпеливыми – наш долг перед ними, пока они маленькие, что, увы, продлится – Недолго. Дети должны справляться с трудностями. Мы оказываем детям медвежью услугу, защищая их от любых проблем и во всем опекая. Пусть они набивают шишки, пусть им придется с чем-то немного побороться. Как говорится, когда гусеница решила, что жизнь окончена, она превратилась в прекрасную бабочку. Чтобы стать бабочкой, гусенице пришлось многое преодолеть. Научившись справляться с проблемами, дети будут чувствовать себя более реализованными и готовыми пробовать новое, так как по опыту будут знать, что им многое по плечу. Отмечайте достижения детей, даже самые маленькие. Если ребенок сделал что-нибудь полезное или научился чему-то новому, обязательно признайте его заслуги и успехи. Когда дочь впервые прокатилась на велосипеде без вспомогательных колёс, она очень разволновалась, она не могла дождаться, когда Хелл придет домой, чтобы рассказать ему об этом. А когда сын научился плавать, он тоже хотел как можно скорее показать это папе. Малышам эти незначительные достижения казались огромными. Так что всегда старайтесь устроить все так, чтобы дети в полной мере прочувствовали радость победы. Заботьтесь о своем браке. Детей мы любим, безусловно, несмотря ни на что. А вот супруга — другое дело. Пара должна поддерживать хорошие взаимоотношения, особенно с появлением детей ведь после этого жизнь взрослых часто посещает стресс. В жизни появляются суматошные занятия после школы, каникулы, общение с родственниками со стороны мужа или жены и многие другие события. История родительского успеха Мы с дочкой проходили смешанную программу обучения на дому для дошкольников, и последняя неделя выдалась напряженной. Малышке нужно было выполнить все задания, чтобы успешно окончить детский сад. И мой сын, будучи потрясающим младшим братиком, сказал сестре, «Не бойся, я буду делать все домашние задания вместе с тобой». Тогда я достала книжку для детей дошкольного возраста и для него. Они очень весело проводили время, смеясь, болтая друг с другом и делая разные задания, словно шутя, наперегонки. И потом, каждый раз, когда дочь была обеспокоена, сынишка говорил, «Давай делать задание вместе». В заключение. Вкладывая во что-то свою любовь и добро, в ответ вы получаете много хорошего. Видеть, как можно целенаправленными усилиями укрепить свою семью и стать лучшим родителем, просто потрясающе. Портрет родителя. Джон Бергхоф. Джон начинал строить карьеру дистрибьютором в катка катлере и в первый же год работы занял первое место по объемам продаж. Вот уже более 10 лет он разрабатывает и тестирует стратегии продаж и влияния и обучает им других людей. Интерактивные тренинги Джона прошли более 75 тысяч студентов из самых разных стран мира. Он совершил более 3.500 коучинговых звонков клиентам, представителям более 100 профессий. Джон женат, у него трое детей, 6, 4 и 2 лет. Философия воспитания. Ваши дети всегда и во всем учатся у вас. Все, что я делаю в жизни, это обучаю моих детей в той или иной форме. Раньше я часто садился с ними рядом и проводил короткие беседы. Такие коротенькие уроки жизни на 3-5 минут. Первые 100 таких уроков меня не покидала мысль. Почему они не реагируют на мои слова явно и заметно? А потом понял, что пятилетний ребенок, возможно, еще не способен выражать свою реакцию. А еще я осознал, что, независимо от реакции, они впитывают все как губка. Если я спрашиваю сына о чем-то важном и хочу получить глубокомысленный ответ, то в 99 случаях из 100 он начинает говорить о супергероях. А потом, вдруг, совершенно неожиданно, я слышу действительно глубокий ответ. И это напоминает мне о том, что остальные 99 уроков все еще продолжают усваиваться. Лучшие советы родителям. Проводите время с детьми, но помните, что дело не в количестве, а в качестве такого времяпрепровождения. Это не означает, что все, чем мы занимаемся с детьми, получается отлично, но я и правда стремлюсь к этому. Подходите к делу тактически. Я все время спрашиваю себя, как мне вовлечь малышей в свои занятия, в которые обычно их вовлекать не принято. Например, как увлечь их спортом. Я понял, что легко нахожу себе оправдание, почему не делаю этого, хотя и могу. Положив ребенка в коляску, а в корзину коляски гирю, я проведу для себя интенсивную силовую тренировку, а малыш даже не поймет, что делает папа. Он будет думать, что мы просто бежим через лес на детскую площадку. Будьте готовы учиться у детей. Рождение детей наполнило мою жизнь огромным смыслом, которого раньше в ней не было. Дети научили меня смирению в отношении того, каким, по моему мнению, должен быть окружающий мир. Будьте внимательны. Довольно многие родители ведут себя как лунатики, автоматически проживая день за днем. Они не понимают, что, глядя на них, дети копируют как их сильные, так и слабые стороны. Какая отличная возможность для обучения. Если обращать на это внимание, то можно использовать эту информацию для того, чтобы стать лучше как родитель и как человек. История родительского успеха. Раньше мой сын не очень любил футбол а я в этом виде спорта действительно хорош. Я огорчался из-за этого. Пришлось мне понять, что дети увлекаются разными вещами, причем в собственном, присущем только им темпе. Что-то заинтересовывает их, а что-то нет, и не в силах родителей это контролировать. Мы с женой давно решили позволять детям попробовать все, что они хотят, независимо от того, что мы об этом думаем. Мы изменили свой образ мышления, сосредоточившись на ребенке, а не на себя и теперь постоянно спрашиваем, что им нравится и что им удается. Так мы прекратили создавать обстановку, в которой им не хотелось находиться, и стали искать то, что им нравится. В заключение. Помните, все в жизни приходящее. Моей дочери всего раз в жизни будет 4 года. В минуты, когда в раздражении я восклицаю «Господи, да когда ж тебе исполнится хотя бы восемь», Я стараюсь напоминать себе о том, что в этом возрасте случаются замечательные вещи, которые я уже никогда не смогу пережить снова. Прелестная невинность или милая шаловливость – в каждом детском возрасте есть что-то прекрасное. А если постоянно ждать, чтобы ребенок поскорее перешел на следующий этап развития, вы неосознанно отсоединяетесь от него, теряете контакт. Наслаждайтесь тем прекрасным, что есть в ребенке сейчас. Высоко цените это и непременно расскажите об этом самому малышу.